9. Мыслить Бога без Сына – все равно, что мыслить Бога без любви. Ибо всякая любовь ищет предмет своей любви. И ты знаешь, дочь моя, что когда кто из людей говорит «я люблю», то мы сразу, естественно, спрашиваем «кого ты любишь?» Кого бы, следовательно, любил Бог Отец в вечности, прежде сотворения мира, если бы Он не имел Сына как предмет Своей любви? А это означало бы, что Он не знал любви и не был Сам любовью по сущности Своей, прежде чем сотворил мир как предмет Своей любви. А то, в свою очередь, означало бы, что Бог — Сотворение сотворением мира приобрел нечто такое, чего он прежде не имеет, и через что он переменился. Это же бессмысленно, нелогично и противоречит Священному Писанию, в котором с небес засвидетельствовано, что в Боге нет перемены. Десятое. Кто не верует в рождение Бога Сына от Бога Отца, Тот не может вообще называть Бога Отцом. Если Его так называет, то говорит неправду, ибо почему Он Отец, если не имеет сына? В таком случае Отец — это только почетное или уважительное обращение. Так дети называют всякого пожилого человека Отцом. Если скажет кто-либо «Ведь Бог», «Отец всех людей», мы сразу можем ответить «Бог творец», а не «Отец всех людей». Он не родил, но сотворил людей. Если у кузнеца есть рожденные им сыновья и скованные им плуги, не может ли он делать различия между своими рожденными детьми и своими изделиями? Никто не может» не солгав называть Бога Отцом, не признав при этом Его в вечности рожденного Сына, Который один только может притворить сотворенное в рожденное. Апостол Христов ясно говорит, «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца». Первое послание Иоанна, Вторая глава, двадцать стих, четвертая глава, шестнадцатый стих, 11. Во втором члене нашего символа вера мы исповедуем нашу веру в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, рожденно, а не сотворенно, О, как! Должны мы быть благодарны святым отцам церкви, выразившим и утвердившим эту истину! Иначе мы были бы лжецами, если бы говорили об отце без сына, ибо если отец не имеет сына, чей бы он был отец, и почему бы он назывался отцом? И все наши слова о любви были бы только печальны, Безосновательной песней. Двенадцатое. Понятие о Боге как о любви объяснимо только через понятие о Боге как Святой Троицы. В этом ключ к тайне любви, дочь моя. Постоянно держи это в памяти и веруй слову великого Исаака Сирина. Любовь слаще жизни, а я добавлю, и сильнее смерти. Тринадцатое. Когда мы говорим о любви во Святой Троице, мы постоянно держим в памяти, что Бог есть Дух, и любовь в Боге вся духовна. Отец любит Сына так сильно, что Он весь в Сыне, и Сын любит Отца так сильно, что весь в Отце, и Дух Святой по любви весь в Отце и Сыне. Это Сын Божий засвидетельствовал словами «Я во Отце», и «Отец» во мне и сын во святом духе и святой дух в сыне в писании говорится, что по воскресенье Христос дунул на апостолов и сказал им примите духа святаго